И всё-таки кто убил последнего царя? Конец одной борьбы. Однако вернёмся к Никулину. В 1964 году сын чекиста Михаила Медведева, Михаил Михайлович Медведев, уговорил Никулина записать на радио свои показания. Это было непросто. Никулин привык помалкивать, как приказал им когда-то вождь и учитель. И хотя Сталин умер уже 11 лет назад, Страх остался навсегда в этих людях. Всё-таки сыну чекиста Медведева удалось уговорить сына Никулина. Сыграла ведьна роль смерти отца Медведева. Но Никулин почувствовал себя последним, кто мог для истории дать ответ отчевица. Только недавно поподлинной стенограмме я узнал точное содержание его ответа. Вопросы задавал Медведев. Вот я помню, в 1936 году я ещё был маленький, Ияков Михайлович Юровский к нам приходил и что-то писал. Помню, что они что-то с папой уточняли, иногда, как я помню, спорили. Тот первый выстрел в Николая. Отец говорил, что он выстрелил, а Юровский говорил, что он выстрелил. А я бы не сказал, осторожно произнёс Никулин, но тут же добавил. Там ничего разобрать было нельзя, был залп. Высказался на эту тему во время беседы на радио и Радзинский. Михаил Медведев Кудрин избрал мишенью Николая. Впрочем, он сам не видел расстрела. Он рассказывает со слов других цареубийц. Но повторное захоронение царской семьи он видел, в нём участвовал и описал его во всех страшных подробностях. Всё запомнил чекист. Как приехали к шахте на рассвете, как один человек спустился в воду с верёвками и тащил трупы из воды. Первым вытащили Николая. Помнит он, что такая холодная вода была, что лица у трупов краснощеки и были, словно живые. Помнит, как увидел обнаженное тело царя, и как поразило его удивительное физическое развитие Николая. Мышцы, торс, живот, руки. Запомнил, как Юровский отправился за серной кислотой в город. А они ходили в это время в деревню молоко пить. Описал в деталях, как создали они эту страшную тайную могилу. Застрял в трещине грузовик, и мы машину еле вытащили. И тут у нас мелькнула мысль, которую мы осуществили. Мы решили, что лучше места не найти. Мы сейчас же эту трещину расковыряли, залили трупы серной кислотой, обезобразили. Неподалёку была железная дорога. Помнит, как они привезли гнилых шпал для маскировки могилы. Похоронили в трещине только часть расстрелянных. остальных сожгли. Но как только он переходит к сожжению, память тотчас начинает странно отказывать чекисту. Сколько мы сожгли, точно не помню, и кого точно не помню. И он начинает странно ошибаться. Вот Николая точно сожгли, помню, и Бодкина, и, по-моему, Алексея. Не задолго до своей смерти в начале 60-х годов написал свои секретные показания о расстреле. И сам чекист Михаил Медведев Кодрин. И они также хранились в центральном партийном архиве. Юровский читает решение о расстреле. Так значит, нас никуда не повезут, спросил Боткин. Юровский хочет что-то ему ответить, но я уже спускаю курок и всаживаю первую пулю в царя. Юровский и Ермаков также стреляют в грудь Николая почти в упор. На моём пятом выстреле Николай II валится с напомен на спину. Но, видимо, сын Еровского узнал обо всех этих опасных записях. И в том же 1964 году в музее революции появляется переданная им копия записки отца, где комендант из гроба вновь заявляет: "Я убил последнего царя". Но николи не казался не последним из цареубийц, кто ещё жил тогда на белом свете. В том же 1964 году Михаил Медведев получил письмо из далёкого Хабаровска от бывшего лейб-гвардейца и цареубийцы Кабанова, жив жив в Курильска. Прочитав некролог в Правде о своём старом знакомом чекисте Медведев написал его сыну. Так возникла их переписка. И старый чекист-пулемётчик, один из последних свидетелей Ипатьевской ночи, отвечает из Хабаровска на главный вопрос. Тот факт, что от пули вашего отца умер царь Это тогда знали все работники Уральской ЧК. Так продолжалась эта удивительная борьба за честь расстрела. В том же 1964 году, когда записывались на московском радио последние свидетели гибели семьи, в Финляндии на местном православном кладбище хоронили 80-летнюю монахиню. Была она пострижена, но в монастыре не жила. и обряд пострижения ее в Инокине был совершен тайно. Постриглась она, исполняя обет, данный ею еще на родине, в России. После тайной Инокине осталось множество удивительных фотографий. Царское село, дворец в Ливадии, да подтопный канувший в вечность мир. Остались и акварели, писанные рукой последней императрицы, и рисунки последнего цесаревича, и письма царицы, и её детей. Да это была она. Перевалив за половину 20 века, ушла из жизни Анна Вырубова. И с ней ушла эпоха